Глава 21. Сука, сука, сука, бежать нахуй, бежать, блядь. Словно в один миг забыв о холодной воде, на которую до этого жаловался не знаю сколько, и о почти отрубленном указательном пальце, что держался на одной только не перерубленной кости, я развернулся на месте и побежал в сторону команды, которая сейчас охуевшими глазами смотрела на меня и на то, что плывёт позади меня прямо ко мне. И как только я побежал, Не успел я сделать и трех шагов, как почувствовала резкую боль, словно обжигающую боль в правой ноге, где-то прямо посередине ступни от того, что что-то ее пробило и вошло в нее. Простанав и на секунду остановившись, я вновь услышал страшные, приближающиеся звуки позади себя, среди которых сейчас был отчетливо слышен и злобный рык твари, желающий сожрать меня заживо. И стоило мне его услышать, как инстинкт самозащиты и адреналин, уже полностью разошедшиеся по всему телу, взяли верх, заставив тело, невзирая на боль в пальце и пробитой ноге, бежать дальше. Но насчёт бежать это я громко сказал. Скорее уж ковылять, как какой-то старик, переваливаясь с одного бока на другой и обратно, лишь не раз, стараясь не касаться пробитой ступнёй песка. А каждый же раз, когда касался, завовал от боли, морщась и закрывая глаза, но всё равно продолжал кавылять вперёд, потому что пугающие звуки были всё ближе и ближе. Когда же я полностью выбрался из воды, остальные уже вооружились и бежали в мою сторону, будучи готовыми к сражению. Увидев это, я обрадовался, но услышав неочередной злобный рык сзади, зажмурился, пискнул и продолжил ка валять дальше, надеясь всей душой, что они всё же успеют и мне до их помощи не откусят часть жопы. И вот я кое-как протопал ещё несколько метров. И в этот момент рядом со мной пробежал Ник вместе с Ноэль, что побежали дальше за мою спину в сторону твари, в которую сейчас, стоя в метрах в пяти от меня, целилась из лука Мари. При этом что-то шепча, пока стрела в её луке стала светиться мягким зелёным цветом. Следующий миг и Мари отпускает натянутую тетиву лука, и стрела, облачённая в зелёным магическим светом, пролетает в паре метров от моей головы. А через секунду после этого, откуда-то сзади, раздаётся ещё более озлобленный рык твари, чем любой её рык до этого. Не взирая на боль, оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что произошло. И вижу, как в спине твари, что уже собиралась выходить наружу на своих восьми худеньких лапах, торчит та самая стрела, только сейчас она уже не излучает тот светло-зелёный цвет. Тварь же, то ли от боли из-за только что вошедшей в неё стрелы, то ли от того, что на нём чалясь готовые к бою на эль и ник, даже не разворачиваясь, прямо так задом и оттолкнулась от на реки, поплыв обратно. и уже через пару секунд, занырнув под воду, буквально растворилось там для наших глаз. А я же, только расслабившись, увидел это. «А-а-а-а!» — закричал я оттого, что мой левый бок вместе со спиной начало что-то разъедать нахуй. «А-а-а-а!» — визжал я, пока все мое тело извивалось и скрючивалось от боли. Сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука, сука. Да почему так больно-то нахуй? В этот момент, продолжая во всё горло выжжать и кричать, пока в глазах темнело, я на секунду посмотрел налево. Там, в метрах в 15 от меня, стояла одна из тварей, с жала которой капали какие-то мутно-зелёные капли. И тут до меня дошло: Это же та самая тварь, мимо которой я проползал к речке, пока она спала. Она что, блять, из-за моих криков проснулась и выстрелила в меня своей кислотой? Вот же сука. А дальше всё. Мои крики становились всё тише и тише с каждым мгновением, пока не стали совсем еле различимы даже для меня самого. Глаза закрывались против моей воли, и сопротивляться этому было почти невозможно. А тело же слабело с ужасной скоростью. В один момент ноги отказали, а я только и почувствовал, как правым боком упал на землю, при этом хорошенько приложившись головой. И это всё во время того, как всего меня охватывал ужасный холод и беспросветная темнота, что словно уволакивало мое сознание куда-то в другое место. В место, находясь в котором, мне было уже плевать на все происходящее. Хотелось лишь спать. И я заснул. Но не прошло по моим меркам и пары секунд, как я вернулся в сознание, резко открыв глаза, дернувшись всем болящим телом и столь же резко сделав глубокий вздох. И, конечно же, боль никуда не прошла. «А-а-а-а! А-а-а!» — скрючился я от боли, идущей с левого бока и левой части спины, что все еще будто бы горели. В этот момент вокруг меня кто-то был, кто-то что-то говорил, кто-то даже что-то кричал, видимо, ругаясь с кем-то, а ещё откуда-то шёл яркий белый свет, направленный на меня. Но ни на чём из этого я не мог нормально сосредоточиться из-за пробирающей до самой души боли, охватывающей всё моё тело. Не обдумав, как следует, и продолжая стонать, я протянул правую руку к левому боку, коснувшись его. «А-а-а-а!» MM — закричал я, кажется, сорвав горло, моментально убрав руку от бока и скрючившись всем телом еще сильнее прежнего. А темнота и холод вновь подступили, предвещая вторую к ряду потерю сознания. И я вновь заснул. И как и в прошлый раз, для меня это падение в темноту заняло всего секунду другую, по окончанию которых я уже проснулся, вернувшись в сознание и открыв глаза. Боль всё ещё расходилась по всему моему телу, исходя от левого бока и левой части спины, от чего всё тело периодически сотрясалось в бесконечных судорогах. Но теперь она хотя бы стала терпимой, и я мог, приложив достаточно усилий, сосредоточиться хоть на чём-то, кроме неё. Первое, что я увидел, свою правую руку, которой пару секунд назад, как мне казалось, касался левого бока. Вся ладонь покрыта в алой, уже начавшей подсыхать крови. За пару минут, а затем более за пару секунд такого произойти не могло. Значит, прошло куда больше времени, чем мне казалось. И раз я всё ещё не сдох, то я, постояв от боли с большим трудом смог повернуть голову влево, где, как я и думал, меня встретил яркий белый свет, исходящий от кристалла, заточённого на вершине посоха. Сам же посох держал в правой руке изрядно побледневший и явно уставший Робин, что зачитывал лечебное заклинание. Как это когда-то делала Катерина, только вот у бубу богиня из ис исцеления внемли ебать услышав это мне аж поплохело серьёзно стоило мне услышать как он на каждом блять слове заикаясь читает ебучее хирищее заклинание как боль словно усилилась раза в полтора будто психологическая насмешка надо мной преобразилась в физическую боль От этого я аж закашлял кровью, вновь вскричившись и задрожав всем телом, как будто у меня ужасная лихорадка, продолжая при этом болезненно, не громко стонать, ощущая боль в ещё, кажется, сорванном горле. Ну охуенно, даже горлу пизда пришла. И учитывая, как я орал, по-моему, это вполне нормально. Меня больше интересует, как я вообще жив остался. Хотя вроде как пока что похуй, потому что всё ещё непроходящая ужасная боль так давит на сознание, что в очередной раз старается съебаться в беспросветную темноту, и в этот раз ему это явно удастся. Так я заснул в третий раз. В этот раз мне показалось, что прошло больше времени перед моим пробуждением и приходом в сознание, чем в прошлые разы. Но и само пробуждение несколько отличалось. Если в прошлые разы я просыпался от боли, расходящейся по всему телу, то в этот раз боль шла со стороны лица. А-а. <связь> Болезненно простонал я, медленно раскрывая глаза. Я всё ещё лежу на земле, только сейчас, в отличие от прошлых разов, уже на спине, а не на правом боку. И раслевы бок почти не болит значит меня почти полностью вылечили и я буду жить ух жаль что боль в теле так просто не проходит вставай давай робин тебя уже вылечил полностью сказав с раздражённым лицом и тоном произнесла наэль стоявшая рядом со мной после чего пнула меня в правый бок ай сука Да какой, блядь, вылечил полностью, если я до сих пор чувствую всю эту расходящуюся по телу боль. Наэль моментально упрекнул её ник. Да всё, всё, отмахнулась легко она. Я же в этот момент пытался полностью прийти в себя, и если открыть глаза я ещё мог довольно легко, то вот встать на ноги стало вполне ожидаемо довольно сложной задачей, с которой я один вряд ли бы справился. Благо, заметив, что я пошатываюсь, словно алкаш, осушивший три бутылки разом, все, кроме Наэль, подхватили меня и помогли мне встать на ноги. И подождав, пока я не смогу крепко стоять сам на ногах, не отпускали меня. Всё в порядке, проговорил я, стоя на ногах, но согнувшись, опираясь руками в колени, будто пытаясь отдышаться после долгой пробежки. но на деле это из-за общего моего состояния, при котором меня тошнило и голова ужасно кружилась, от чего я уже мог в любой момент потерять равновесие и при падении, к примеру, ёбнуться головой, вновь откинувшись в бессознание, на хрен знает какой срок, как и в прошлые разы. Кстати, насчёт этого, если пришли мы сюда где-то примерно в обед, то сейчас уже дело близится к закату, а значит, И я провалялся в бессознании как минимум часов 5-6. Пиздец. Я медленно осмотрел всех четверых. Робин единственный, кто выглядел уставшим и даже несколько побледневшим. Их одежда и снаряжение не повреждено. Ран тоже нет. Значит, вряд ли были какие-то сражения, пока я спал. В меня та тварь, вылезшая из кустов, выстрелила кислотой. Да? — спросил я, дабы удостовериться, что мне все это не показалось. — Да, — кивнул Ник. — Пока мы с Ноэль побежали на того Скорпокрока, что пыл за тобой, из кустов вышел другой и сразу же выстрелил в тебя огромным количеством своей растворяющей кислоты. И если бы Робин сразу не принялся лечить тебя, то ты бы вряд ли выжил. — Значит, Робин меня в одиночку вылечил? — держась за голову, уточнил я. — Да. А у него разве не очень слабое исцеление? Или этого хватило? Робин что-то хотел ответить и объяснить, но, понимая, насколько затянется объяснение, отлично на него посмотрел на Ника. Тот, поняв, что он хочет, начал объяснять за него. Перед выходом из города у него был 9-й уровень. почти десятый без одной характеристики. Эту характеристику он и поднял, когда применил на тебе очень слабое исцеление, которое толком никак не помогло. Но получив эту характеристику, он поднял уровень и сразу же выбрал класс клирика. Потратил свободные очки на ранее изученное исцеление, которое до этого он не мог изучить, потому что это уже считается классовой способностью, в отличие от очень слабого исцеления. Исцеление У Катерины, кажется, было сильное исцеление, а у Робина до этого очень слабое исцеление. Значит, это что-то между ними. Теперь понятно, почему я выжил, но лечили меня долго, и всё равно вылечили не полностью. Вот как. И произнёс я это, посмотрел на Робина. Спасибо тебе. Ты спас мне жизнь. Он при всей его бледности и усталости активно заматал руками, ответив: Я же на то и к... клирик, так что не стоит. «Извините», — сказала Мари, — «я все понимаю, но давайте потом, когда вернемся в город, все это уладим, а то уже скоро ночь наступит, и нам надо бы, желательно, вернуться в город до ее начала». «А как же квесты?» — спросил я. «Завтра вернемся за ними», — ответил Ник. «Я же говорил, у нас есть еще два дня на это». Ну, хорошо, наверное. А внутри было паршиво. Ведь было всем очевидно, что я это тот, из-за кого не удалось выполнить квесты сегодня, и теперь придётся откладывать их на завтра, ходя туда-сюда просто так. И это при всём хорошем, что они сделали для меня. Бля, какой же я мудак.